ОКОНЧАНИЕ ДЕЛА Лара предложила в качестве следователя мою кандидатуру, сославшись на результативность моих действий. Как я и рассчитывал, никто не вникал в тонкости, текучка. И назначение было получено очень быстро. Не успели толком перекусить с госпожой-психологом высшего класса. Мы переступили порог квартиры, в которой жила Ру со своей матерью. Увидел я и подростка. Он вышел из своей комнаты, провожая нас настороженным взглядом. Похож, пожалуй, на Арос. Как бы мне ни хотелось подойти и сказать «Я знал твоих родителей, Ру. Замечательные были люди, я видел его тревогу». Парень беспокоился за свою нынешнюю мать. На жену Сергея, который всех нас удивил, а труса Эммануила заставил трястись, как осиновый лист, посмотреть было любопытно. Женщина находилась в интересном положении, это не бросалось в глаза, да корвы видят такие вещи. «Хороша, но до Лары ей далеко. Я ждал чего-то особенного». Увидев Лару, рони Вероника забеспокоилась, но высокого ранга специалист взяла дело в свои руки. «Если вы чувствуете себя неловко, можно пригласить другого психолога», — приветливо предложила Лара. «Еще чего!» Я и подвел Лару к этому делу, потому что знал, у нее выйдет разобраться. Ее отчет — непростая аудиозапись. Прислушаются?» «Нет, это лишнее». Роня Вероника тут же взяла себе в руки, и я удивился, как эта Лара быстро с ней справилась. «Признаться, я рада вам, Лара. Вокруг меня слишком много лиц». «Следователь Нур-Дямарагар», — представился я, разбивая беседу, которая норовила стать приятной и легкой. «Надеюсь стать последним в череде дознавателей по вашему делу». Подследственная кивнула, и мы начали допрос. Не прошло и двух часов, как мы оставили хозяйку дома навсегда, выполнив заветное желание Ру. Впрочем, я заверил, что мы придем завтра. «Как она тебе?» – заглядывая мне в глаза, спросила Лара. «Влюбленная дура», – с досадой ответил я. «Шпионажем не пахнет. Дутая сенсация». Пообедаем вместе «Обязательно, Лара. Потом я сяду, почитаю ее предыдущие показания, нет ли несоответствий, что скажете о ней вы, психолог». Вместо конструктивного ответа Лара начала нести какую-то дичь. Восхищаться подследственной, доказывать мне, какая ты необыкновенная женщина и прочее. «Рад, что ты влюблена», — вставая ухмыльнулся я. «А ты ничего не понимаешь в женщинах», запальчиво парировала лара «До «Да завтра, партнер!» — целую ее, — сказал я. «Отдохни, но не забывай меня!» Утром мы встретились в учреждении. Лара благоухала, а вот я накануне спал, в приглядку читая и перечитывая собранный материал и составляя подробный отчет. «Ты едешь?» — спросила меня Лара. «Сдам отчет и поедем». «Уже?» «Конечно. Допрашивать дальше не имеет смысла». для невиновной мы слишком долго ее продержали причины мотивов для возбуждения дела нет можешь остаться извинения я принесу сам а компенсацию морального вреда обойдется нарушение родительских обязанностей на лицо она это признала пусть радуется что все закончилось статус не понижен родит понизит что в вашем отчете Лара вновь пустилась в пространные, отвлеченные умозаключения, из которых я ее еле выдернул. «Вы больны, психолог!» «Я думаю на перспективу. Эта женщина психологически выправила ребенка. А это не каждый может». «Не поспоришь. Меня больше интересует умершая робототехник Анна», — признался я. «Получается, Сергея она почувствовала? Или знала, кто он?» лара не ответила Но ей понравилось, что предметом моих мыслей является не ее протеже, которым психолог так восхищается. Наши отчеты проверили. Противоречий в выводах не обнаружилось. Говорил же, Лара знает свое дело. Съездил, принес извинения, увидел радость в лицах, и был таков. Ничего, Эру. Время есть. Позже свидимся. Поздним вечером я появился у Лары. Навел переполох. Разогнал жриц красоты, что вились вокруг нее, уверяя, что нынче их услуги ни к чему. Когда остались наедине, Лара была крайне недовольна. «Я тебя не ждала». Я ухмыльнулся. Лара всегда начинала с этих слов. «И устала?» — подхватил я, сунув ей поднос нас букет цветов. Затрудняюсь, как их именно. «Кажется, ни разу не дарил тебе веников. Когда-то нужно стать примитивным». «Да». «Никогда не дарил ты прав», — удивленно протянула женщина, невольно вдыхая аромат цветов, а я замер в восхищении. Лара была сама как цветок. «Я не ждала тебя, потому что мы вместе работали. Профессиональная этика». «Не усложняй, милая», — отверг я. «Мы поработали. Закон не запрещает отметить удачное завершение совместного дела. Только благодаря тебе это стало возможно. Мы были знакомы до того... «Почему мы должны шарахться друг от друга теперь, мало ли, когда мы встретимся в следующий раз?» «Что?» — грозно спросила Лара, и букет в ее руках стал веником, которым она собиралась воспользоваться. «Ты вновь намерен исчезнуть?» «Мой дорогой психолог!» — хобнял я ее с целью защиты от возможной агрессии, изо всех сил демонстрируя, что напуган до полусмерти угрозы в ее голосе. «Ваш релакс, что вы расточаете, бесценен для меня!» В подтверждение своих слов я с удовольствием вдохнул запах волос женщины. «Поэтому пора браться за работу, пока силы не покинули окончательно». Глаза Лары засверкали. «Вот темперамент!» «Тогда проваливай и не приходи больше!» — зашипела Лара, освобождаясь. «Все-таки любовь!» — хмыкнул я, отходя на безопасное расстояние. «Ничего, милая!» Всего несколько сеансов, и мы это выветрим». В ответ в меня полетела ваза. Успел отскочить, спрятался за дверью от осколков. «Я еще приду!» — пообещал оттуда. Лара выругалась, используя несовременные выражения. Неужели между нами был какой-то профессоришка древнего языка? «Не драматизируй, милая! До встречи!» «Или ты меня не ждешь?»